В общем, поскольку на КП явно не до меня, направляюсь сначала проведать свою чаечку. Выручала меня сегодня не раз и не два, милая птичка. И в ней обнаруживаю торчащую кверху коленную задницу, она сквозь промасленные хабэ камбеза. Его диагноз каратак простой и окончателен на сегодня в смысле движку абсолютный полный пушной зверёк. Нет, обрезалы, правда, по горючке, но более летать на этом нельзя, несмотря на наличие остатка ресурса аж в 45 ещё часов. Пытается объяснить какие-то свои шаманские штучки, но я в этом деле туповаться легко. Никогда технарём не был, Костик тоже. Даже в техникум не откуда учился, ещё ушёл в, в 37-м. По учёбе далеко от отличником не был. Учёвка его авиация активно жизненнопозиция дала, комсомольская. Плюс здоровье, разумеется, как впрочем и из села в то училище. Слишком уж языкаст до да примет лёгкийсик был для тогдашней сельской местности. Вот от него таким образом и избавились. Воисках слышал тоже такое нередко случалось. Допустим, Бестолочь, сволочь и бездар, или наоборот, чересчур умный да принципиальный, а прищучить не за что. Так его на повышение или в академию. Так вот и получили, что получили. Без малого половину офицерского корпуса пришлось увольнять, когда началось. В общем, движок менять надо. Обещать за остаток дня и ночи управиться. На примете уже имеются, подходящие. Потом, потупившись, скромненько так вопрос спросил. Товарищ лейтенант, младшего опустил. Ага, симптомчик, однако. А сколько вы их сегодня всего? Возведя очи горе, калькулирую. Восемь худых, это те, что точно воткнулись, без утренних. Подтвердить, впрочем, некому. Видок у Коли совершенно обалдевший. Потом вдруг расплываются в улыбке. — Товарищ лейтенант, а знаете, сколько вы дырок привезли? — Черт разберет, там разве почувствуешь? Ну, пяток, наверное, есть, вряд ли больше. Следует театральная пауза, и с шумным выдохом торжествуя, — Ни одной! И смотрит-то как смотрит. На Христа, наверное, так не смотрели до распятия во всяком случае. Хмм. Мне говорить же ему, что на симуляторе и пожестче бывало, и с большим количеством сбитых в начале. Потом правда, когда появились реальные эксперты, обычно удавалось не быть сбитым самому. Ну, в самом лучшем случае пару-тройку. Опускал с небес виртуально. Здесь, конечно, уровень куда как пожиже. Улыбнувшись, в ответ хлопаю по плечу. Что ж, хоть этой работенки тебе не добавил, а за движок извиняюсь, берег, ей-богу, берег, но не срослось. Ну, что вы, товарищ лейтенант, да мы б завсегда готовы, лишь бы вы там, наверху, немцам жару давали и возвращались, конечно. Снаджела заглядываю на КПП. Доложиться по дороге наблюдаю содящийся яг. Что бы это он к нам? Говорили, наверное, или поломка. На КПП выяснилось, что свободных машин больше нет. Значит, просыхаем до завтрашнего утра. Мы с Костиком сначала в баньку, потом переоденшись обедать. Кормят на убой. Короче, на убой и есть из первоначального лётного состава ВВС РККА лишь очень немногим до победы дожить посчастливилось. Новая павариха тоже серьёзных таких габаритов смотрит ласково. Ну и он нафиг себя знаю. После надежды не скоро смогу снова уделить внимание даме, точнее не скоро захочу. Не физиология, душа, которой вроде бы как нет и быть не должно, но она есть и болит, болит с волочь. Хотя кто знает. На боевом бывает день за неделю получается. А то и час за месяц. После обеда завернул в мастерскую ПДС, или как это здесь называется, ну неважно. выпросилу сидящего с печальным видом, то есть в прямом смысле этого слова побЕСив, довольно не слабый, кстати, нос гражданского защитный суровой нитки, кусок не толстого брезента и при наличии пяток заклёпок для кожи. Оказалось в наличии такие, а для меня так и вообще всё-всё, поскольку я не только здорово сегодня На глазах у всего аэродрома показательно выступил. А к тому же еще таки из шульмейстерского полка. Во народ! Не удивлюсь, если и в ВВС Израиля, когда появится, будет такой полк имени шульмейстера. Наподобие Нормандии Неман у французов. Перелетел, кстати, в полном составе, в свободную Францию. Что получилось у немногих. Заложников брать муслимы издавна большие мастера. А, кстати, что именно вы, таким вот Обертом намерен исполнить? Арону ицхаковичу вот так, без заскоков, с Василиями и тем более Ивановичами, недолго пришлось объяснять, чего именно я хочу. То после чего тот решительно отобрал Еван началую работу. Со скоростью без малого лапки швейной машинки замелькали ловкие тонкие пальцы, и уже минут через 20 слева на груди запасного камбеза внутри расположилась тактическая кобура под ПП. На правом рукаве кармашек под запасную обойму. А на правой штанине карман под ножны. С завязочками примерил натурально статте закреплённым хитрым узлом в Нью-Йорке ещё показанном дедулей держит надёжно, хрен вывалится, а выхватывает как из открытой кобуры ковбойской. Наблюдая за моими экзерцизами, Ицхакович скоренько прихватизировал и тот камбес, что я только что снял, и занялся им, бормоча под нос что-то, кажется, на идиш в смеси с русским. Еще через где-то полчасика. О-па-па, нате вам! На этот раз ничего не наличествовало, поскольку более подходящим словом было бы здесь именно красовалось в исполнении уровня от кутюр. Будет с выходной для особо значимых, то есть вылетов. Достал портмоне, там у Костика оставалось кое-чего, пытаясь расплатиться. молодой человек вы меня так обижаете моя мама прокляла бы меня если бы узнала что я взял эти жалкие презренные бумажки у столь прекрасно воспитанного юноши из такого полка к тому же недалеко как сегодня благодаря вам даже мои старые глаза смогли увидеть как горят эти шлемазлы но и папа проклял бы меня, если бы узнал, что я так и готов даже сам приплатить за такое зрелище. Бумажки я, разумеется, убрал, подумав к тому же, что, увидев на мне эдакое вот удобство, очень многие захотят заполучить такое же, к вящему авторитету уважаемого Аарон Ицхаковича. Савраджиев штавтарские права мне здесь ни к чему, чужие к тому же. Выделился со специалистом идеей разгрузки с МСЛ против сердца. Часто приходилось встречать и мнение, что технологический прогресс возможен только в комплексе. И что вы производить, скажем, кажущийся совершенно элементарным автомат Калашникова, который по сути действительно прост. как, впрочем, и всё гениальное. Требуется куча разнообразнейших производств и конкретно заточенных специалистов в областях металлургии и металлообработки и не только. В основном, конечно, так оно и есть, но не всегда. Взять, например, эту самую разгрузку. Как только неизощрялись предки разнообразнейшими портупеями, перевязями с награгами и прочими изъяснениями. Надо такого простого решения до кумекал безвестных, что забавно. Изобретатель, лишь ближе к концу 20-го h века, Ицхакавича пронзило сразу и бесповоротно. Глаза его заполнились мечтательной дымкой, губы зашептали что-то невнятное на неудобоваримой смеси двух языков. А я почему-то сразу стал спокоен за снаряжение бойцов РККА. В будущем, но уже в самом, что ни на есть далеком таки. На мою просьбу передавать привет Василию, что трансцедентально Иванычу, он таки ответил «Все не применнейше, молодой человек, все не применнейше». Но мысли его уже явно блуждали. Где-то очень далеко отсюда.